Ах, какое это удовольствие быть богатой! Устраивать приемы, не считать денег, покупать самую дорогую мебель и одежду, и еду, и не думать о счетах. До чего приятно отправлять чеки тети Полин и тети Евлалии в Чарестон и Уиллу в Тару. Ах, до чего же завистливы и глупые эти люди, которые твердят, что деньги — это еще не все. И как ни про Фред, утверждая, что деньги — Нисколько ее не изменили. Скарлет разослала приглашение всем своим друзьям и знакомым, старым и новым, даже тем, кого она не любила. Не исключила она и миссис Мерюэйзер, хотя та держалась весьма неучтиво, когда явилась к ней с визитом в отель «Нейшнл». Не исключила и миссис Элсинг, хотя и та была с ней предельно холодна. Пригласила Скарлет и миссис Мит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 и не мне тебя осуждать, да и никому другому я не позволю осуждать тебя при мне. Но, Скарлет. Слова внезапно вырвались стремительным потоком, подгоняя друг друга, резкие слова, а в тихом голосе зазвучала неукротимая ненависть. Неужели ты можешь забыть, сколько горя эти люди причинили нам? Неужели можешь забыть, что дорогой наш Чарльз мертв,